глава сорок первое шли дни и марч все больше беспокоилась за джейми обычно бодрый по утрам и всегда рвущийся на работу он стал очень молчаливым а ее попытки разговорить с сына неизменно сводились к керри керри на небе с папой я тоже хочу к ним однажды ты попадешь туда, но это случится не скоро. «Ты нужен мне здесь, Джейми!» — ответила на это его мать. «Но ты тоже можешь быть там с нами!» — возразил юноша. А в другой раз он ни с того ни с сего спросил. «А на небе люди плавают, как Керри?» «Может быть!» — сказала Мадж. «Господи, пусть он перестанет упоминать имя Керри!» — взмолилась она про себя и попыталась сменить тему разговора. начался футбольный сезон Ты хотел бы опять смотреть тренировки? Они тоже здоровяки. Кто-нибудь называл тебя здоровяком, Джейми? Папа. Это я помню. А кто-нибудь еще называл? Я сам себя так называю, улыбнулся молодой человек. Марч с отчаянием подумала, что он в любой момент заговорит с кем-нибудь об этом и попадет в беду.